26. Повелитель выносит свой приговор. В тронном зале вентиляторы высасывали весь пар и отравленный дымом воздух, но на стенах осела влага и даже образовались лужи на полу. Следы жутких разрушений были видны повсюду. Ни одного крючка не осталось на стенах и окнах. Всё, что могло сгореть, превратилось в пепел, и даже сам пол до сих пор был обжигающе горячим. Дальний конец зала превратился в руины, где виднелись остатки покорёженных стен и даже обломки диаритовых оснований тронов. Воздух несмешано гудящие вентиляторы и пропах радиации от потолка до пола. Повелитель сидел на полуразвалившихся остатках своего трона. Его хмурый взгляд застыл на Эване и Яне Орме, которые стояли, окружённые охранниками перед ним. Перепуганный взгляд Эвани заставил Коннора позабыть о вреде, который она причинила ему. Ведь несмотря ни на что, она выходила его и дала ему безденежный, но чужой дом и место в своём странном мире. Она крепко прижималась к руке Яна, который стоял выпрямившись, гордо глядя в лицо повелителя. "Томас", сказал ладыка. "Я не могу ничего добиться от этой парочки. Скажи мне, что ты знаешь об этом?" Конов встретился с перепуганным взглядом Эвани, и в нём проснулась жалость. Он был обязан этой девушке. Неужели он не поможет ей сейчас? Как минимум, он может запотать следствие, затянуть его до тех пор, пока не свяжется с Маргарет Уорс. "Я совершил всё это", решительно заявил он. Лицо повелителя не изменилось. "Ты?" спросил он медленно. "Каким образом?" "Я сконструировал бомбу в лаборатории Мартина Сейра", сказал Конер, бросив короткий предупреждающий взгляд в сторону Эвении. "Я сделал её ночью и переправил сюда в темноте, это всё". "Действительно?" Клянусь твоей клятвой, Томас. А мне казалось, что ты можешь стать моим другом, моим доверенным другом. На лице повелителя появилось нечто непостижимое. Мрачные глаза печально посмотрели на Конора, и он взялся за лучевой пистолет. "Я думаю", сказал повелитель, вытаскивая оружие, "что я должен буду уничтожить тебя раз и навсегда, Конор". Он прицелился. "Подождите", закричал Ден Орм. "Он не делал этого, это сделал я". Он замолчал, когда холодные глаза повелителя скользнули по нему. Я собрал её в гармонию и переправил сюда. Я спятёл её в орном зале рано утром, прежде чем кто-то появился поблизости. Так, медленно сказал повелитель. Я могу поверить, что вы оба участвовали в этом. Его глаза остановились на Эвении. Что пользы, сказала она глухо. Я не хотела, чтобы эти двое прикрывали меня. Я сделала так, чтобы амфиумор переправил сюда бомбу. Он проник через бассейн в сады. Вот в чем правда. — Тогда, предположим, — сказал повелитель, — что я уничтожу вас троих, и тогда буду уверен, что виновный наказан. — Меня это не волнует, — воскликнул презрительно Эвони. — Мне очень жаль, что моя попытка провалилась, но как минимум я уничтожила черное пламя Урбса, и я счастлива. Странный свет зажегся в глазах владыки, когда он посмотрел поверх их голов. За их спиной послышались шаги. Конер обернулся, чтобы увидеть, как появляется Маргарет Уорпс. Её поддерживал за руку Мартин Сэр. Она шла, пошатываясь. Вся её правая нога красная, обожжённая взрывом. Правая щиколот горит от суперокисления с горячим полом. И тем не менее, она была так прекрасна, что просто завораживала дух. Том Конер бросился к ней, обхватил её рукой, и она прижалась к нему. Эва не настолько бледная, что казалось, она готова в любую секунду пасть в обморок. Слабо привалилась к плечу Яна Орма. Что всё это значит, Хаакин, спросила принцесса? Всего лишь попытка найти виновного возле винтовой бомбы, моя дорогая. И кого ты нашёл? Все трое приписывают себе эту честь. Понятно, она замолчала. Мне кажется, что я смогу пролить немного света на загадку. Это был несчастный случай. Я смотрела на кристаллизацию детонала в комнате Мартина Шейра и забыла выключить горелку. Я была оглушена и кантужена, а Том Асконер ворвался сюда и вытащил меня оттуда, где-то в тронном зале я потеряла сознание. Она снова замолчала, смотря в глаза повелителя. Разве ты не понимаешь? Каждый из троих подозревает кого-то другого и пытается защитить друзей. Но я совершила всё это, это был несчастный случай, принцесса выскользнула из объятий Конера и опустилась на ступени, ведущие к её разрушенному трону. Я горю, пробормотала она, и принялась жадно пить из кубка воды, который охранник поднёс к её губам. Задумчиво повелитель смотрел на неё. "Ты знаешь", сказал он внезапно жёстко, "что для меня единственный непростительный грех это нарушить мои планы. И даже ты, моя сестра, не должна становиться у меня на пути. Пока я жив, я повелитель. Я уйду только тогда, когда появится сила достаточно сильная, чтобы свергнуть меня, которая скажет, что мой труд закончен". И когда это произойдёт, я верю человечеству в своей собственной судьбе, но до тех пор я повелитель. Его лицо, неподвижное, словно базальтовая глыба, возвышалось над ними. Первый южи жизни Конор смотрел на колосса, выгнанного из-под негозумчимой маски. Бриллиантовая твёрдость проступила из-под шёлка, окружавшего его. И затем владыка улыбнулся. Я думаю, что могу не сомневаться в словах моей сестры. Я освобождаю всех вас. Он встал и сошёл с трона. Конах сделал шаг или два ему навстречу. Мне интересно знать, прошептал он, кому из нас ты поверил? Повелитель вновь улыбнулся. Разве я не сказал? Он отвернулся. Естественно, если бы я был любопытен, то я спросил бы вас, откуда вы знали время, на которое нужно настоить взрыв. Я не принял решения о времени начала конклава до тех пор, пока об этом не объявили в коридоре, и бомба должна была быть поставлена между этим моментом с появлением охранников. Или принцесса говорит правду, предположил Том Коннор. Когда-нибудь Маргарет придёт всё объяснить, почему взрыв детонала породил такое облако пара, заметил повелитель. Он произнёс осушающим тоном: "В жилах Эвани течёт хорошая кровь, как и в яни Орме". Затем он вышел, сопровождаемый Мартином Сейром и охранниками. Коннор вернулся к Маргарет Урпс. Из умлённых глаз Эвани неотрывно смотрели на принцессу, и она прошептала: Почему ты совершила это? Потому что я думала, что это понравится Томасу Коннору, твёрдо сказала принцесса. Эванни посмотрел на неё с ещё большим изумлением и пониманием. Чёрное пламя само горит, изумлённо пробормотала она. Я сейчас вижу, что мы должны постоянно учиться у древних, они творят настоящие чудеса. Но в следующем мгновении её кори глазат неухально блеснули. Я хотя бы могу радоваться, что покорение пламени произошло во время моей жизни. Его не склонилось полу из увлений, полу насмешки перед Конером. "Приветствую принца консортов Урпс". Принцесса покраснела, а Конер рассмеялся и посмотрел в сторону. Что-то сверкающее в пепле привлекло его взгляд. Он наклонился, чтобы поднять великолепный хрустальный цветок, сверкающий прекрасный, не разрушенный, не тронутый, даже ставший более ярким от взрыва. "Что это?" спросил он. "Моя лунная орхидея", сказала Маргарет Урпс. единственный и совершенно экземпляр из найденных. Конор улыбнулся и повернулся к Эвени. Я обещал тебе её когда-то. Вот наш свадебный подарок тебе и Яну. Скорее предварительный подарок, сказала принцесса. И я должна вам двоим нечто большее, чем вы думаете. Принцесса проигнорировала молчание Эвени и смущённый протест Яна Орма, благодарность и отказы, когда он брал бесценную вещь. Том пробормотала Маргарет. Ты не ужажаешься, если мы останемся одни? Это было равносильно приказу. Ян и Эва не попятились назад, бросая наполовину испуганные взгляды на Коннора. Он опустился перед слабой принцессой Урбса, мягко положив свою руку на ее обожженные плечи. Даже в жаре этой обгоревшей комнаты она дрожала. Ее зубы стучали так сильно, так близко была от нее ледяная маска смерти. Он прижал ее к себе сильнее и застыл, услышав отдаленный низкий гул за окнами. — Что это? — резко спросил он. — Новая революция. Я предполагаю, что всего лишь газетчики. Ты слишком часто попадал на их полосы в последнее время, она слабо улыбнулась. Так же часто, как и я за последнюю неделю. Сорняк, выдержавший удар ионных лучей, заевших, что он живой древний, объявленный бессмертным спасителем Маргарет Уорпс, и сейчас она закончила с иронией. Жених Маргарет. Роман со спасителем. Она плотнее прижалась к нему. О какое падение для чёрного пламени, когда всё это будут смаковать на страницах газет. Бучу уверен. И пусть добавят сюда картинки и визерные изображения, меня это не волнует. Картинки? Какие картинки? Он посмотрел на огромный пустой зал и смотровой комнаты, естественно. Неужели ты думаешь, что за нами не наблюдали всё это время в варём обслива, даже здесь, насколько позволял пар? Неужели ты не понимаешь, что на нас сейчас смотрят, фотографируют для газет и видения? Ты ведь мировая сенсация, Том, она вздохнула. Они должно быть решили, что я обезумела, когда ринулась за тобой в эту преисподнюю из безопасного места. Ладно, я сошла с ума. Ты даже не можешь умереть здесь в спокойствии, обиженно заявил Конор. Ты предполагаешь, его голос снизился до шёпота. Они слышали, что мы говорили друг другу? В рёве пламени? Нет. Я подумала об этом, когда говорила. Он улыбнулся. Это было так типично для совершенно странного и потрясающего характера этой девушки. Он прижал её к себе и почувствовал давление чего-то твёрдого в поясе. Венера из слоновой кости, неповреждённая, великолепная в своём совершенстве. Она оказалась слева, закрытая его собственным телом, когда он миновал взрыв. "Я знаю, что преподнесу тебе в качестве свадебного подарка", медленно сказал он. "Венеру Милосскую, оригинал, самую прекрасную статую древнего мира". Маргарет улыбнулась, и на её лице появилась тень давнишней усмешки. А "Я знаю, что я дам тебе", сказала она. "Жизнь без смерти, не бессмертие, жизнь". Она посмотрела на него своими изумрудными глазами. "Том, это очень трудно отказаться от детей. Мужчины ведь хотят иметь детей, не так ли?" "Большинство да, но это счастье недоступно нам", он посмотрел на неё. "Послушай, а нельзя ли отменить бессмертие? Неужели невозможно для Мартина Сейра сделать тебя смертной на на несколько лет?" "Конечно," Новое жёсткое облучение может сделать это. И тогда Восторжена воскликнул он: "Мы не могли бы?" Улыбка, которую я надарила его, была словно прикосновение небес. "Да", воскликнула она восторженно, но внезапно облако затмило её улыбку. "Но разве ты не помнишь, какого рода детей рожают женщины, бывшие слишком долго под лучами? Ты хочешь быть отцом маленького амфиморфа?" Он содрогнулся. "Благодарю, мы лучше останемся при своих." Она внезапно залилась смехом, почти таким же насмешливым, как в старые времена. Затем она внезапно стала серьёзной, нежной. "Том, пробормотала она. Я не буду мучить тебя, это будет мой тебе подарок. Мартин Сэр может сделать всё, что ты хочешь. Есть какая-то возможность остановить процесс, во всяком случае, один разок. Мой относительный возраст сейчас 20 лет, значит, будет 25. Но кто в мире мог утверждать, что Чёрное пламя согласилось на материнство и с радостью" Том, это мой подарок тебе, жизнь. Поцелуй меня. В экстазе он почувствовал, как её губы сливаются с его губами. Два мальчика и девочка промонтала она, не так ли, Том? А может, Мартин Сэр, спросил Том с иронией, и это уж стоит для нас. Конечно, два мальчика таких, как ты, Том, внезапно её глаза стали мечтательными. Но только девочка не похожая на тебя. А почему? Потому что Том Коннер рассмеялся. Я не думаю, что общество может выдержать второе чёрное пламя. Читал Александр Сидоров.